«Вильнюс, ноябрь 2020 Выглядите, как будто за вами гонятся демоны ада, которых вы уже победили, но почему-то не взяли положенный приз», — говорит Данка, встречая нас на пороге с горячим глинтвейном. «Затем и гонятся, собственно. Отдать, что вам причитается, чтобы все по-честному. А вам эту хрень неохота с собой таскать». «Вот чего-чего, а демонов не было», — отвечает ей Тимка. А Самуил добавляет. Зато приз явно был. Нахрен с пляжика! Орет Надя, обнимая кота, который выскочил ей навстречу. О, великое чудо! Ты сегодня не выходной! Данка кивает. Да, мы выбились из графика. Звери сегодня так на работу просились, что грех было не взять. Оба увидели, что я одеваюсь, сами залезли в переноску и смотрели оттуда пронзительно. Гипнотизировали меня. Я, сырники, сделал. Объявляет Артур трагическим голосом. «Дико вкусные, но некрасивые, потому что я положил слишком мало муки. Потому, собственные вкусные. Вечно с ними такая беда. Если хочешь, мы можем закрыть глаза и съесть их на ощупь, предлагаю я. Можно выключить свет?» — присоединяется Данка. «Все эти наши музейные суперлампы. Объявить выходной в галерее и мрачно бухать при лучине. В смысле, культурно посидеть при свечах». «Сегодня понедельник. В понедельник галерея обычно закрыта», — соглашается труп, разобравший из ее монолога, можно спорить только в выходной в галерее, и страшно довольный, что понял смысл. «Сырники не настолько страшные, чтобы прям невозможно было смотреть», — смеется Артур. «Но выключить лампы — тема. При свечах мы тут давно не сидели. Кажется, аж с зимы, с твоего дня рождения», — напоминает Наира это было специальное праздничное блюдо свечи без пирога мы еще с андреем тогда поспорили ты уже рыба или еще водолей и каждый тут же нагуглил свою правду а дана сказала твой знак зодиака называется море по колено и длится всего один день вот как ты все это запоминаешь изумляется данка может черт знает что непрерывно не затыкаясь метем не все к сожалению «Но знак Зодиака запомнила. Меня папа тоже родился 20 февраля. Вот я думаю, куда их поставить?» Хмурится Артур, извлекая откуда-то с полки свечи-стаканы, чтобы звери нечаянно не подпалили хвосты. «Если не ставить свечу прямо мне на колени, Раус Фом Штрант в безопасности», — улыбается Надя, уже погребенная под котом. «А, ну да, и мне на голову лучше тоже не ставить». Спохватывается Артур и бережно одним указательным пальцем гладит куницу Артемия, которая сидит у него на плече с возмущенным выражением морды. «Сам ты, придурок, подпалишь свой хвост!» «Я беру сырник из миски, совершенно нормальный, кстати, не понимаю, что Артуру не так, и не сажусь, а падаю в кресло рядом с Надей, смутно виднеющейся из-под кота. Надо же, как я устала! До сих пор удивляюсь тому, что в принципе могу уставать!» но при мощности примерно в полтора человека, ладно, сверхчеловека, с моими привычками проще простого себя загонять. Зато отдохнуть мне тоже проще простого. Вот как сейчас, молча сидеть, вытянув ноги, смотреть сквозь полуприкрытые веки, как гаснут лампы и загораются свечи, как от них становится оранжевая темнота, как кто-то проходит мимо и кажется не человеком, а порывом теплого ветра. Всегда бы так, как пляшут и светятся наши прозрачные тени, взирая на нас с потолка. Слушать, как барабанит по окнам только что хлынувший дождь, как звенят стаканы и рычит кофемолка, заглушая божественный виск Нины Хаген, Когда Данка спорит с Артуром джинтоник нормально пойдет по сырнике, не буду я заваривать чай». А все остальные смеются и улыбаются за компанию с ними краешком рта, Ощущая сперва только сердцем, а после всем телом, всем домом, городом, миром, каждым слоем атмосферы планеты, как же я вас, нас, сейчас и всегда люблю. Любовь — мое топливо, не в переносном смысле. Я работаю на любви, как автомобиль на бензине, или что ему там заливают в бак. Пока я люблю, я продолжаюсь». А вместе со мной продолжается эта история, которую вы вот прямо сейчас слушаете. Такая у нас тут игра. Наконец я встаю и беру с подоконника свой рюкзак. Он довольно тяжелый. «Тяжелый? Какое же счастье, а?» — говорю Данке. «Чуть не забыла. Я же с гостинцем. Будем считать, это приз от тех самых демонов ада, которых мы победили по дороге сюда» и ставлю перед ней бутылку розового вина. В кои-то веки догадалась стащить бутылку у тетки, на всякий случай, вдруг она в рюкзаке останется. Теоретически не должна бы, но листья-то у меня всегда остаются. Бутылка ничем не хуже. И вуаля! Данка хватает бутылку и смотрит на этикетку. — Я такого не знаю, — наконец говорит она. Достает телефон, фотографирует этикетку. И Вивино ее не знает. Телефонное приложение, помогающее в выборе вин. То есть пишет 18-й год регион Саленто, Но это вся информация. Предлагает быть первой, кто поставит оценку. Где ты такое взяла? В холодильнике. В отличие от ловцов, я не вру вообще ни на каких языках. Как и они, я умею выкручиваться. Сказать только часть правды. Или пожать плечами и промолчать. К счастью, Данке моего ответа достаточно. Она сама великая мастерица трансового шопинга. Зайти в супермаркет, думая о своем, купить, что подвернулось под руку, сунуть куда-нибудь и забыть. А полгода спустя обнаружить и удивляться. «Ой, что это? Откуда оно у меня?» Говорю, «Я тоже это вино не знаю. В одиночку пробовать неинтересно, поэтому принесла. Подели между всеми». «Будет совсем по чуть-чуть, но для дегустации в самый раз». «Не так уж и мало вышло», — удивляется Данка, разлив вино в десять бокалов по числу собравшихся в крепости нас. «Некоторые бутылки — не то, чем кажется. Я давно заметила, как по-разному делится формально один и тот же литраж. Так от тебя же зависит, от твоего настроения», — весело думаю я. «Когда ты хочешь, чтобы на всех хватило всем и хватает, а когда тебе все равно...» Физические законы вступают в свои права и делают, как привыкли. Говорить это вслух нет смысла. Сколько раз уже обсуждали. Данка давным-давно все знает сама. Самуил поднимает бокал и что-то бормочет себе под нос. Так тихо, что даже стоит поблизости не разобрать. Впрочем, мне не обязательно слышать. Потому что, во-первых, языка ловцов я не знаю. А во-вторых, и так же понятно, что он сказал «С крепостью все будет в порядке». Или «этот бар здесь останется навсегда». Или «желаю счастья и процветания этому прекрасному заведению». Вполне возможно, у них для подобных случаев есть какая-то специальная формула. Надо, кстати, как-нибудь расспросить. Но сейчас важно только то, что он это сказал и с явным облегчением выдохнул. Хватило сил. Получилось. И пригубил вино. «Спасибо». Не говорю, а думаю я. Точнее, адресно испытываю глубокую благодарность. Тому, кто часто бывает в Тенсе, это легко почувствовать и понять. А он смотрит на меня, как будто впервые увидел. Во все свои здоровущие, голубые, как майское небо, глаза. Ты обещал мне сигару, напоминаю. Самое время. Давай. Тим сразу понял, откуда взялось вино в Юратином рюкзаке, узнал этикетку и сперва внутренне заорал от восторга. «Сейчас мы выпьем это вино и расколдуем ТХ-19. Вот это будет великое волшебство!» Буквально секунду спустя он опомнился, осознал, что вряд ли процессы, которые даже вообразить невозможно, запускаются одной бутылкой несбывшегося вина. Все-таки слишком много фантастических сказок читал. Но это, думает Тим, даже к лучшему. Во-первых, откуда бы я еще узнал, как сильно можно обрадоваться, когда у тебя на глазах спасают целый прекрасный мир? А во-вторых, ну мало ли, вдруг моя сила, помноженная на мгновение веры, способна хоть капельку что-нибудь изменить? Может быть, из-за меня Дана сейчас так мечтательно улыбается? И труп... И Артур, и красивая, как сновидение певица Наира, с таким же нездешним, как она сама, голосом. Надо будет, кстати, дома поставить друзьям ее диск. И старик Три Шакала выглядит, ну, не то что совсем мальчишкой, но вполне как собственный сын. А Андрей, сосед из четвертой квартиры, мастер по ремонту абсолютно всего, что может сломаться, кроме разве что судеб, внимательно разглядывает свои руки. «Тим в курсе, что в ТХ-19 есть умеренно популярное суеверие, будто человек не может увидеть свои руки во сне. Короче, возможно, не зря я поверил, что все может получиться, как в сказке», — говорит себе Тим. Самуил смотрит, как курит Юратия, как клубятся над ее головой зеленые облака, как дым сигары и Стенси понемногу расползается по всему помещению, Наверняка надолго застрянет в щелях. Здесь и без этого дыма отлично, но пусть теперь будет с дымом. Им пригодится, — думает Самуил. Видит, как восхищенно косится на него Надя с выражением «Ну вы все охренели!» и мысленно соглашается «Да». Юратия курит сигару из мира веселых духов и думает «Вот спасибо! И именно то, что надо! Мне! Вот прямо сейчас!» Я хотел бы сделать гораздо больше. Почти беззвучно говорит Самуил. Юрати молчит и думает, да уже сделал. Отлично у тебя получился тост. Крепость ⁇ это самая драгоценная. Пограничная наша крепость. И вот прямо сейчас она почти совсем настоящая. Такая, как дома была. Надо же как у тебя здорово получается, думает Самуил. Как в «Тенсе», только гораздо понятнее тому, кто привык к обычным человеческим языкам. «Просто я сама к ним привыкла», — молча вздыхает Юрате. «Я уже довольно давно человек». Надя слышит их диалог. Ненарочно, просто так получилось. Дым сигары из «Тенсе» способствует обострению восприятия, особенно если ее куришь не ты, а кто-то другой, и при этом достаточно близко. Короче, как сейчас, в самый раз. И обострению чувств этот гадский дым тоже способствует. Ну, то есть не гадский, прекрасный. Просто когда сердишься и ругаешься, легче взять себя в руки и... Эй, прекращай, ты сегодня уже рыдала. Второй раз за день перебор, — говорит себя Надя, утирая скулу рукавом. — Ты в порядке? — спрашивает Юратя. — Еще бы! Энергично кивает Надя, покрепче прижимая к себе теплого, спросонок тяжелого, такого успокоительного кота. Если как сейчас не в порядке, уж не знаю, что такое быть в нем. Погода настолько наладилась, что я с удовольствием вас провожу сказала Юратя после того, как за углом скрылись Дана, Артур и звери, которых сегодня по случаю прекращения ливня и возвышенного настроения сопровождающих решили не везти домой в переноске, а отнести на руках. Наватилось не то слово», — подтвердила Надя. «Дождь, молодец, такой перестал». «Да, спасибо ему, что решил не мешать нам шляться по городу», — улыбнулась Юратя. «Хорошо говорить на ходу». Движение удивительным образом добавляет силы словам. Когда язык лжив, он слаб, это вы понимаете лучше, чем кто бы то ни было. Но есть хорошая новость, с этим можно работать. В частности, важно, кто говорит, и зачем, и как. У нас по всем пунктам отличные показатели. И я вполне ничего, и цель у меня закачаешься. И каждому моему легковесному слову соответствует очень тяжелый шаг. Она топнула ногой для наглядности. Хорошенько так топнула. Наде показалось, что задрожала земля. Ну или не показалось. Черт ее знает, эту Юрати, Может быть, все землетрясения на этой планете устраивает на досуге она? Во-первых сказала юрате когда они тронулись с места, причем пошли почему-то не в сторону дома, а вниз к реке. Это на самом деле совершенно неважно, но вдруг вам будет приятно узнать, что вы не спалились, никаких ошибок не сделали. И Тимка за столько лет ни разу не проболтался, даже слишком громко не думал, вообще ничем не выдал себя. Просто он был собой, дышал, как вы все дома с рождения дышите, и сиял, как сияете вы. «Здешние люди ничего такого не замечают, можно не беспокоиться, хотя самые восприимчивые расцветают в вашем присутствии, как Тимкин сосед. А мне сразу видно, что вы сами не местные, проездом из каких-нибудь высших миров. Откуда именно? У вас на лбах не написано, но тут нам всем повезло. У меня был хороший приятель, ваш земляк. Дело давнее, но имя все равно не скажу». Факт, что я от него очень много узнала про сообщество 90 иллюзий. Конечно, не все, но так все вы и сами не знаете. Это нормально. Тайна — дополнительный слой атмосферы. Окружает любую реальность. Без нее жизни нет. Профессор перемещения заборно на лекциях о методах познания природы потусторонних реальностей примерно то же самое про тайну нам говорил, — обрадовался Тим. Наверняка у Лайлы Меркуцио-Трошкиной в первых простых парадоксах вычитал. Снисходительно сказал Самуил, всегда считавший Юра Заборно профессора Дагашамаре отличным исследователем-практиком, но при этом поверхностным, как большинство современных философов, болтуном, неспособным к созданию собственных оригинальных концепций. Это довольно несправедливо по отношению к Дагашамаре одному из величайших умов современности. Но Самуил имеет полное право заблуждаться, быть предвзятым и даже говорить ерунду. В конце концов, он не ангел, причем сугубо технически. Ангелы рождаются и воспитываются в реальностях другого типа и из совершенно иной материи состоят. «Господи, да что ж вы такие умные!» В сердцах воскликнула Надя. «Заборно и Трошкина, цитаты и комментарии. Нет, чтобы просто по-честному охренеть». «Мы охренели, не беспокойся», — заверил ее Самуил. «И теперь справляемся с этим как можем. Ум легче адаптируется в любой немыслимой ситуации, если разрешить ему умничать, как он привык. Без этой уловки я бы чокнулся уже тысячу раз». «За сегодня?» «Нет, за всю жизнь. Я стойкий. За сегодня всего-то раз пять». «Во-вторых...» сказала Юратя, остановившись на пешеходном мосту, который называется Белым, как трамвайный маршрут от Приморского сада в Козне. Ясно, что по случайному совпадению, мало ли в разных реальностях объектов белого цвета, но Тим все равно всегда считал Белый мост тайным приветом из дома лично себе. «Во-вторых», — повторила Юратя, и снова надолго умолкла, щелкнула портсигаром, скорчила скорбную рожу, Адрес на Самуилу. Дескать, полюбуйся, что мне вместо сигары Стенси приходится тут курить. Наконец продолжила. Моя коллекция неопубликованных книжек. Угадайте, откуда она взялась? Предложение угадайте, подразумевать, что от тебя ждут ответа. Но Юратя ответила сама. Я ищу и собираю наши следы, фрагменты нашей реальности, ее семена. То, из чего она начиналась, могла бы начаться, была должна. Среди книг довольно много таких фрагментов, в музыке еще больше, в визуальных искусствах страшное дело сколько. По Данкиному выражению леон. Эта реальность их отторгает как может, книги не публикуют, картины не выставляют, Музыкантов никуда не зовут выступать. Бывают исключения, когда у художника феноменально сильная воля и очень счастливая судьба. Но так получается очень редко. Буквально по пальцам можно пересчитать. Выглядит совершенно чудовищно. Как, прости господи, какой-нибудь мировой заговор с целью уничтожить все живые ростки настоящего творчества. Собственно, живые ростки всего. «Но это не человеческий заговор. Люди, принимающие решения, просто послушные инструменты в руках полумертвой реальности, которая сопротивляется изменениям. Успешно, по крайней мере, пока». «Я в последнее время часто думал, как много в ТХ-19 хороших художников», — сказал Самуил. «Удивлялся, зачем они с упорством, достойным лучшего применения», «Рождаются там, где никому не нужны. Оно ну, вон, как оказывается. Их призывают на помощь прекрасный несбывшийся мир». «Да», — кивнула Юратя. Погасила сигарету в карманной пепельнице, скомандовала. «Идем». На другом берегу спустились на набережную. Пошли в ту же сторону, что река. «Ты сказала полумертвой реальности», — напомнила Надя. Это совпадает с моими ощущениями от книг и из ТХ-19, которые нам приносят в последние годы, но совершенно не укладывается в мои представления о порядке вещей. Как реальность может быть полумёртвой? Не понимаю, но очень хочу понять. Да было бы что понимать, вздохнула Юратия. Полумёртвая? Это я ещё мягко выразилась. Чтобы вас и себя лишний раз не пугать. Эта реальность заканчивается, срок ее вышел, хочет она того или нет. Сопротивляясь живительным изменениям, можно надолго продлить агонию, но нельзя ее отменить. отрез отказаться от исцеления не означает прекратить умирать. И это, к сожалению, не метафора, ни богатство и образность моего языка. хрена себе!» — присвистнула Надя. «Так вот, что мне не давало покоя!» «Я же сюда, представляешь, пришла разбираться, почему мне разонравились новые книги из ТХ-19. Проверить это со мной или все-таки с книгами что-то не так?» «Чутье у тебя, будь здоров», — подтвердил Самуил. «Всегда так было. Помню, как все...» Ха. «Внезапно случился страшный завал, и ты выбирала книги для перевода, просто подержав их в руках. Но... Несколько лет спустя, когда все перевели и сдали. «Стало ясно, как точно ты угадала. Десять из десяти». «Это как раз очень просто», — улыбнулась Надя. «Навык из детства. Меня записали в библиотеку, когда мне не было еще и пяти. Представляешь мою растерянность? Стоишь в огромном, в каких до сих пор не бывало, помещении, и всюду полки, полные книг. Их так много, что все за сто лет прочитать не успеешь». И у всех такие обложки красивые, что не знаешь, какую хватать. Хочешь, не хочешь, пришлось научиться делать правильный выбор. Берешь книгу в руки, и если сердце начинает бешено колотиться, как когда на качелях взлетаешь, значит, точно надо читать. «В-третьих, — сказала Юрати, вы сюда не просто так, а за книгами ходите. А у меня, как вы уже поняли, много хороших книг. Отдать их вам — лучшее, что можно сделать». «Ваши люди, ух, как умеют читать! Я имею в виду дополнительно утверждать, прочитанное своим вниманием. Наша несбывшаяся реальность становится в большей степени правдой, отражаясь в ваших глазах». «А ведь да!» — воскликнул Тим. «Если есть книги и авторы, значит, породившая их реальность тоже по умолчанию есть». «Мне даже в голову не приходило, что можно так поставить вопрос. Ну, я до сих пор и не знал, что тебе от нас надо. Отлично, что мы можем помочь». «Красиво закручено. Вымысел утверждает реальность реальности, в которую он является вымыслом. Парадокс не хуже, чем у древних философов», — вздохнул Самуил. «Рада, что тебе нравится» потому что мне тоже. Не ожидала такого эффекта, честно говоря. Просто на всякий случай проверила. Утопающий хватается даже за призрак соломинки. Вот и я подсунула Тимке несколько книжек по очереди, одну за другой, чтобы пронаблюдать, каков будет эффект. И каждый раз заново удивлялась тому, насколько легче становится здесь дышать. Мне и не только. Всем нашим, тем, кого я уже нашла. «Стало ясно, что надо отдать вам большую партию книг». Прикидывала, как бы объясниться с Тимкой, когда он снова объявится в городе. «Мне в делах нужна не таинственность, а нормальная обратная связь». И тут он привел в крепость вас. «Давай зачетку, отличник. По предмету чувства правильного момента пять». «Между прочим, у нас пятерка довольно плохая оценка», — фыркнул Тим. «Система десятибальная. Да и ту после третьего курса почти не используют». «Тебе или ставят зачет, или отправляют на пересдачу. И, кстати, я уже давным-давно не студент». «Прости, дорогой», — улыбнулась Юратя. «Я знаю, что ты не студент, а известный, успешный ловец. Просто войди в мое положение. Мы, наконец, подружились, и стало можно тебя дразнить». «Мы подружились?» — обрадовался Тим. «Ой, на таких условиях я согласен. Хоть с утра до ночи дразни». «Спасибо», — серьезно сказала Юратя. «Постараюсь не особо злоупотреблять». «Книги», — напомнил ей Самуил, — «книги, ты сказала, что решила сразу много отдать. У меня даже руки трясутся от жадности, и сердце замирает в предчувствии. Не тяни». «Так я не тяну. Тинки уже кое-что прислала. Те три файла, про которые он сегодня орал. Приду домой, скину еще десяток. Вы их как-нибудь между собой поделите». «Отнесите разным издателям, переведите в разной манере, чтобы не создалось впечатление, что все находки из одного сундука. А и разберетесь, не мне вас учить. Устроите их судьбу, возвращайтесь. Я к тому времени еще соберу». «Рекламная кампания этим книгам точно не помешает», — деловито заметила Надя, «чтобы побольше народу прочитала их как можно скорее. Ну, это как раз по моей части. Придумаю что-нибудь. Хорошо, что я не уволилась из издательства». Хатан молодец, что меня отговорил. У руководителя отдела переводов гораздо больше возможностей, чем у самого авторитетного консультанта ловца. Безымянные философы улетной школы писали, что безупречно сформулированное и своевременно высказанное желание открывает врата невообразимых возможностей. Так и есть, сказал Самуил. Еще месяца не прошло с тех пор, как я попросил Тима найти в интернете такую книжку, чтобы я прочитал и ахнул, как в юности, когда мне практически в каждом тексте чудилось дыхание высокого смысла, которое делает жизнь священной. Я имею в виду здешнюю жизнь». «Думаю, тебе не так уж и чудилось», — улыбнулась Юрате. «Ты же примерно полвека назад начал карьеру. Тогда в популярных издаваемых книгах, еще можно было найти этот смысл. Не во всех, но довольно во многих. И книги, полные высокого смысла, порой разлетались, как горячие пирожки. Тогда реальность не настолько яростно отторгала живое. У живого был шанс. Впрочем, шанс есть и сейчас, а то кто бы с вами тут разговаривал. Просто стало труднее. Но книги выкладывают в интернете, музыканты играют в почти никому неизвестных клубах и квартирах друзей. У художников есть инстаграмы с парой сотен подписчиков, а иногда случаются выставки, как у нашего трупа в крепости. Благо, в мире, несмотря ни на что, немало таких крепостей. Но это отдельная тема. Понятно, что у книг есть читатели, у художников — зрители, а у подлинной жизни — люди, способные по-настоящему жить. «Каждый сам себе крепость. В кавычках и без кавычек. В каждом, кто полон света и радости, сбывается мой несбывшийся мир. А когда они встречают друг друга, собираются вместе, возникают пространства, территории, с которых все начинается. Могло бы начаться, но все равно начинается. Заново. Здесь и сейчас. «Короче», — бодро заключила она, — И но еще побредем». Тим прыснул в кулак, опознав цитату. Надя и Самуил, озадаченно поглядев на его веселье, синхронно подумали, что надо будет потом расспросить его про источник. «Неудивительно, что не вспомнили. Не настолько они отличники, да и учились очень давно. Цитата из книги «Житие протопопа Аввакума», им самим написанная. «Уникальный памятник русской письменности. 17 век. Хатан». «Теко Маше» теоретически мог бы заинтересоваться, а нормальные читатели из сообщества девяностых иллюзий» боюсь, все-таки нет. Вдруг в контексте содержится некий важный дополнительный смысл. «В-четвертых, — сказала Юрати, или черт его уже знает в каких, вы вообще-то из бара домой идти собирались. Представляю, как вы устали, а я вас не пойми куда завела. Устали, — призналась Надя. Лично я вообще не понимаю, как еще держусь на ногах. Но оно того стоит. Не каждый день ты зовешь погулять. И, — подхватил Тим, — такие вещи рассказываешь, которые больше неоткуда узнать. Это да, — согласилась Юрати, А все таки вполне можно было аж в Жверино среди ночи вас не тащить. Ничего, отсюда до вашего дома максимум полчаса. Отведу вас короткой дорогой. Хватит с вас моих кренделей. — Вообще-то не хватит, — вздохнул Самуил. — Еще погуляем, — улыбнулась ему Юрати. — Считай, даже толком не начинали. Наша от нас не уйдет. По дороге Юрати, как днем в начале прогулки, развлекала их болтовней о городских чудесах. Говорила — В том доме одно время жил ангел смерти, но потом переехал, слишком шумные соседи достались, а ему после трудной работы надо хорошо отдыхать. Говорила, на этой площади иногда по ночам бывает можно увидеть сны горожан. Отлично, когда кому-то приснится ярмарка, или как феи в салке играют, или выставка породистых саламандр. Но если, скажем, прием в пионеры или публичная казнь или вторжение невоспитанных зомби с Буевидишского кладбища, так себе получается приключение. На всякий случай приношу извинения сотрудникам и обитателям Буевидишского кладбища. Я не знаю, почему именно оно было выбрано в качестве дурного примера. Лично у меня нет никаких оснований называть тамошних зомби невоспитанными. Я вообще не верю в них. «В общем, поосторожнее с этой площадью, когда гуляете по ночам», — говорила. «Вон в той кофейне в меню есть кофе с фокусом. Стоит вдвое дороже обычного, и кофе у них так себе, зато фокус покажут шикарный. бариста бывший циркач», — говорила. «В этом подвале когда-то была мастерская, где делали сувенирных керамических ангелов. Так эти ангелы хуже, чем почтовые голуби» помнит, где их гнездо, и при всяком удобном случае улетают от новых владельцев и возвращаются. Мастерская давно закрылась, а они бестолковые прилетают. Вот и сейчас, смотрите, на карнизе двое сидят. Каждый, кто хорошо знает Вильнюс, с этой непростой стороны, может заметить, что Юрате ведет друзей из Жвериноса к музею МО, Они, как известно, из предыдущих глав, живут где-то рядом. Дорогой, которой оттуда технически невозможно идти. Не все указанные адреса мне понятны, но как минимум Ангел Смерти страдал от шумной соседки на улице Врублевска, напротив кафедры. А это совершенно другой конец. От этих ее историй голова у ловцов шла кругом. Где тут правда, где выдумки, не разобрать. Впрочем... Кто ее знает, эту Юрати? Может, она вообще ничего не придумывает, а просто честно рассказывает, как тут у них обстоят дела. Тем более, что два керамических ангела действительно сидят в обнимку на карнизе невысокого двухэтажного дома, нахохлившись, как продрогшие птицы, и кажется, вот-вот взлетят. В сто восьмых, сказала Юрати, остановившись возле подъезда. Вы отличные. «Мне понравилось с вами гулять, и хочется, чтобы вы задержались подольше, а еще лучше поселились тут навсегда. Но книги, их надо издать, чем скорее, тем лучше. Поэтому проваливайте, счастливчики, у вас же дома сейчас весна, и возвращайтесь. Тоже, чем скорее, тем лучше, но только закончив дела». «Принести тебе авторские экземпляры?» — спросила Надя. «А так можно?» — обрадовалась Юратия. «Конечно, нельзя. Но если не спрашивать разрешения, никому даже в голову не придет проверять, кому из друзей я чего подарила. И что это за друзья?» «Вообще не проблема», — подтвердил Самуил. «Я никогда так не делал. Но всему надо учиться. В том числе нарушать правила», — улыбнулся Тим. «Тогда несите», — кивнула Юрате. «Вашего языка я не знаю, но это же какой невшибенной силы получатся талисманы». «Даже вообразить не могу. Это вы молодцы, конечно. Такого наобещали, что мы еще не расстались, а я уже начала вас ждать». Рассмеялась, развернулась и пошла, не оглядываясь. Почти сразу свернула за угол, но ловцы еще долго смотрели ей вслед. Что мы знаем об этой книге? Что в 22-м году... Когда писать книги стало бессмысленно, потому что нет смысла писать по-русски и вообще ни в каких человеческих делах смысла явственно больше нет. Мне захотелось написать идеальную, с моей точки зрения, книгу. Просто так, в подарок себе. О том, что мне интересно и нравится. Вот, к примеру, о Вильнюсе и о Лене, о Гроскане и бескрайних степях Улимхая, о Тенсе, в конце концов. О себе и своих друзьях, как мы с ними отлично проводим время, когда встречаемся, или снимся, или заново придумываем друг друга, потому что забыли, но не можем перестать вспоминать. И о том, насколько мы вместе даже в разлуке, когда между нами не просто тысячи километров, а реки, текущего в разные стороны времени, не случившиеся события и недосягаемые миры, и о том, какие мы у нашего неизъяснимого автора получились отличные. Как круто в любых обстоятельствах нами быть. Что мы знаем об этой книге? Что вместо четкого плана повествования или хотя бы подобия фабулы у меня был список того, что я люблю. Как в детской книжке, которую ловцы на пляже Фано цитировали. «Собаку», «Слоненка», «Древних воинов», «Прохладные звезды», «Лошадиные лица». А еще котят и бабушку, баранки и вареную колбасу. Речь о рассказе Виктора Драгунского «Что любит Мишка». Потому что писать о том, что любишь, о тех, кого любишь – счастье. А эта книга мне только ради него и нужна. Впрочем, список того, что я очень люблю, рос гораздо быстрее, чем писалась книга. Потому что росло мое сердце, и в него помещалось все больше. В конце концов, туда поместился весь мир. Так что для дела мой список теперь бесполезен, бесконечность не может быть планом. Но хорошо, что он был. Что мы знаем об этой книге? Что у меня не было намерения открывать здесь какие-то тайны, пересказывать человеческими словами то, что за пределами любых языков. Дело даже не в том, что секреты не стоит выбалтывать. Просто дурна эта работа. Как ни старайся, никто ни черта не поймет. И вдруг мои тайны сами себя начали рассказывать, сбивчиво, с пятого на десятое, ну, как смогли. Это, конечно, полное безобразие. Мы так не договаривались, но эта книга, как уже было неоднократно сказано выше, сама себя пишет. Поди ей запрети. Что мы знаем об этой книге? Что я только сейчас начинаю примерно догадываться, что за история тут будет рассказана. «Не факт, что мне хватит сил довести ее до нужного, ей зарази, финала, но ничего не поделаешь. Она уже началась. Мы попались. И я, и читатели, те, кто умеет, как жители Лейна, с полной самоотдачей, словно бы настоящую жизнь проживая читать. Теперь нам придется прямо в процессе дорасти до этой истории, стать теми, в кого она помещается» чьим вниманием дополнительно утверждается, чьими силами овеществляется. Иначе нельзя. Что мы знаем об этой книге? Что вот прямо сейчас, когда мы приближаемся к завершению первой трети, она кажется мне самой трудной и удивительной в моей нашей с вами жизни игрой.